Георгины. Наливаются грозди рябины, журавли расставание трубят. В полисаде цветут георгины, как последние листья горят. Родиной георгинов являются горные районы Мексики, Перу и Чили. Ацтеки, кечуа издревно выращивали дикие георгины для пищи. Называя растение акокотле, что в переводе означает водяная труба, и ещё кококсоч цветок с поломи стеблями. В пищу шли клубни растений. Цветки у прародителя наших георгинов были красного, белого, жёлтого, розового и фиолетового цвета. Махровые и немахровые, небольшие и малодекоративные. В Европу гиргины были завезены из Мексики свыше 400 лет назад по одной версии двумя отважными испанскими путешественниками, по другой их привёз в Европу испанский врач Эрнандес. Испанцы были уверены, что подарили Европе очень ценное пищевое растение. Однако европейцам клубники аргинов пришлись не по вкусу, и они потеряли интерес к растению. Однако гиргины приобретает мадридский ботанический сад ботаник Кованилис, будучи директором сада, подробно исследовал и описал три вида этого растения: перистые, розовые и кроваво-красные, и назвал его далия. В числе лучших учеников Карла Линнея, шведского ботаника Даля. Из Испании растение переселилось в другие европейские страны, его стали культивировать. Немецкий селекционер Вильденов обратил внимание биологов на то, что дальей уже назван один из южноафриканских кустарников и предложил переименовать далью в Гергину в честь профессора Петербургской академии наук Георга Готлиба. Оба названия растения сохранены в эпоходе, но ботаники и любители цветов отдают предпочтение названию Гергин. По древней легенде, гергины появились на месте последнего угасшего костра при наступлении ледникового периода в знак того, что оледенение не вечно, что жизнь и радость на земле воскреснут. Предсказания цветов оправдались, но по сей день они под радостной расцветкой скрывают грусть расставания с людьми.